Глава 20. Э, о чём это вы? Непроизвольно шагаю в ту же сторону, но там уже тишина, и даже кажется, ловлю лёгкое недовольство со стороны Райнера. Нет, не могу понять. Меня действительно оправдали в чём-то? О чём понятия не имею, или мне это лишь почудилось? Больше из-за завесы не доносится ни звука. Нескольким мгновением прислушиваюсь, после отправляюсь на осмотр странного музея. Что-то знакомое во всех этих вещах. Будто я их когда-то где-то уже видела. И псишет это непонятное, в котором по-прежнему не отражаюсь, стараюсь обходить по большой дуге. Похоже, здесь обитает Лар. Впрочем, какой же уважающий себя маг будет жить в доме без Лара? Хоть бы не выдал, что ли, один из молодых, надеюсь, не узнает. На овальном столике, изготовленном несколько сотен лет назад, под стеклом лежит старый, почти истлевший листик. Приглядываюсь, Да, одна из прощальных записок «Тёмная Аннабель». Шутнится она, я скажу вам. Едва не подскакиваю от жизнерадостного голоса Майи. Не может быть. Присматриваюсь. Действительно, моя записка. Где они её раздобыли? Да и все остальные вещи. Вдруг ясно. Чётко осознаю. Где-то, когда-то в прошлых призывах я ими пользовалась. Чем-то мимолетно, чем-то долго и с любовью. То есть кто-то методично выискивал, собирал. У самой меня никогда и мысли не возникало разыскать хоть что-то из них. «Огненные феи! Зачем драконюка меня сюда притащил?» «А это...» — поворачиваюсь к портрету. «Единственное существующее изображение темный», — с гордостью сообщает бабуля. «Я? Серьезно? У меня для вас плохая новость. Кто-то вас явно надурил». Откуда, не доумеваю. Наша семья вот уже почти 200 лет собирает всё, что связано с тёмной, отвечает Майя. А некоторые вещи хранятся и больше. Для того и сюда, поближе к Мерсолю, переехали. Даже экспедицию туда организовывали, пока драконы не выкупили. Угу, это уже прямо пугает. Бабуля или не узнаёт меня, или отлично притворяется. Только если она не догадалась, что я Анабель То за кого чертёк мы возьми, меня приняла. За Райнерова невесту? Склоняюсь над запиской. Да уж, было дело. Помню, помню. Но даже не предполагала, что кто-то может это хранить. Зачем? Бормочу, имею в виду, вообще весь этот музей. Может, они за свидеством моим охотятся? Или вовсе Оливию его продали? Хотя не похоже, чтобы Райнер об этом знал. А ведь Нерверника знал бы. Но Майя воспринимает мой вопрос на другой счёт. Улыбается. Да-да, как я уже говорила, Тёмная всегда была шутницей. В тот раз её вызвал некий купец, который мечтал, чтобы его корабли были набиты золотом. Вот буквально и сформулировал в призыве: "Пусть трёмы моих кораблей будут заполнены золотом доверху". Ну, Тёмная и заполнила его корабли, да так, что они не выдержали тяжести и пошли на дно. Купец долго рвал и метал, на что она быль сообщила, мол, условие исполнено. Улыбаясь, вспоминая противного жадного старикашку. Тоже из драконьего рода, между прочим. Наг, кстати. Но самое интересное впереди, поднимает палец вверх мая. После того, как тёмная исполнила волю и исчезла, старик не поскупился, оплатил водным драконам погружение, чтобы, значит, золото наверх подняли. Да только с исчезновением тёмной колдовской золота Тоже, тю-тю, и пропала, будто испарилась. Ох, он и зол был, ещё и записку эту нашёл. Вот такая история. Ну и не жалею, честно признаюсь. К тому моменту я уже знала, что всё наколдованное исчезнет, останется только то, что своим трудом создано. Точнее, жалею лишь об одном, что физиономию его не видела, когда он записку читал. Из анабиоза не всегда удаётся во внешний мир и прорваться, понаблюдать. А не хотите прикупить что-нибудь из её вещей на память? Они говорят, удачу приносят. Да хоть бы вот это зеркальце. Достает маленькую кругленькую коробочку. Открывает. С опаской заглядываю. Вдруг я и здесь не отражаюсь. Но нет, всё в порядке с отражением. Только вот не моё это зеркало. Уже поняла, прочувствовала. От каждого предмета, даже тех, о которых я давным-давно позабыла, тянется едва уловимый шлейф моей силы, смешанный с магией огненных фей. А от этого зеркальца? Нет. Зачем оно мне? Пожимаю плечами. Ну как же? Говорю же, вещи тёмные приносят удачу. Угу, это ты там у купцу и всем прочим моим жертвам расскажи. Я же вижу, вы честная и добрая красавица. Угу, прямо в тебя. Да мне тут втюхивают какой-то непотреб- Раздумываю сказать ли, что это не зеркало, а набыль, или не нарываться, когда из завесы появляется Райнер собственной персоной. Чем он там занимался? Не нравится мне это. Смотрю подозрительно он на меня. Судя по выражению лица Адроканюке, просто нестерпимо хочется почесаться. Не переживай, блохастик, ещё немножко и заберу своё сокровище. Не надолго. Не хочу, чтобы ты знал об этом небольшом, хмм, побочном эффекте. А зачем столько зеркал? Спрашиваю, уже предугадываю ответ. Через эти зеркала тёмную призывали в наш мир, с гордостью сообщает Майя. Но будем честны, не через все, хотя да, большинство участвовало в ритуалах. Мы возьмём вот это. С ней, естественно, прямой спиной, Райнер приближается к тому самому чёртово псеше, в котором я не отражаюсь. Лично мне ничего не нужно, спешу окреститься. Упаковать Мая с профессиональным чутьём торговки чует, кто платит за банкет, и спешит угадать. Будьте любезны, кивает Райнер. А сколько вот это стоит? останавливаюсь у костяного гребешка, подарка самой огненной Тамры. Ему уже лет 800, не меньше. Камешков в оправе давно не осталось, цвет пожелтевший, но узнаю из тысячи, из миллиона. Это не продаётся, пугается Майя. Я думала, всё продаётся. Хмыкнул, стараясь не показать разочарования. Нет, что вы, взмахивает руками бабуля. Здесь столько раритетов собрано, многие из них бесценны. И всё же мы возьмём его, шагает вперёд Скайлер. В глазах такое выражение, я уже не рада, что зацепилась за безделушку. Но не выведет же она меня к фее в самом деле? Тут ценность разве что для особо увлечённых историей тёмной Анабель. Майя пугается, сужает глаза. бросает взгляд куда-то назад, в ту сторону, где была завеса. Наверное, жаждет посоветоваться с напарником или мужем, или кем ей приходится этот загадочный март. Но его рядом нет. Зато есть принц со своим авторитетом, явный завсегдатай лавки. Руки на груди сложил, тёмными глазами сверкает, ауры своей драконьей давит. А майя может и колдунья, но всего лишь человек. И не выдержав напряжения, она сдаётся. только ради вас, лорд Скайлер. Но это очень дорогая вещь. Цена не имеет значения, пожимает плечами Дракон, снова болезненно помурчившись. Прямо жаль беднягу. Даже Дайу Камарику установку немного притормозить. Хоть бы кровь не испортилась. Я, конечно, закляла всё как надо. Райнер достаёт кошелёк. Похоже, тоже заколдованный, как и одежда, чтобы при обороте можно было с собой таскать. Не очень ориентируюсь в нынешних ценах, но если сравнивать с жалованием служанок, на свои прихоти драконюка не скупиться. В данном случае на мою тоже. Едва выходим из дома, и я наконец-то вдыхаю полной грудью. Райнер отдаёт мне коробочку с гребнем и так смотрит, будто хочет насквозь просмотреть и все мои помыслы перебрать. Зачем это, бормочу. Очень любопытно, что из всех вещей ты выбрала именно с принадлежностью к магии огненных фей. Полагаю, у тебя склонность к огненной магии. И, кстати, сегодня вечером тебе предстоит пройти два испытания перед завтрашним. А вдруг не пройду, хмыкаю. Все твои затраты будут напрасны. Одно ты уже прошла, пожимает плечами. У, друг Конюка. Девушки со огненной магией такая редкость, что первое мне право без разницы, пройдёшь или нет. Угу, вот первое как раз я уже раз 10 прошла. Было искушение войти в круг и не дать огню вспыхнуть, и полюбоваться на вытянутые морды женихов. Но, судя по всему, воздушного это не остановит. А может, только сильнее руки развяжет вместе с прочими забученными частями тела. И мне не остальных он имел в виду с высокой колокольне. А помнится, кто-то про опорченный товар разглагольствовал. Да что-то по-другому заговорил. И зачем тебе девушка согненной магией? Но не жениться же в самом деле. А для чего проводятся отборы? Бессовестно убегает от ответа Скайлер. Другие принцы, может, и жаждут раздобыть себе невесту с наибольшим магическим потенциалом, но Шагара обмолвилась, что ты сюда ехать не собирался, и передумал в последний момент. И жениться не планируешь. И ещё Мерсоль прикупил, ага, но про это молчу, чтобы Алза не подставлять. Шагара? Дракон брачней и ты морщится. Похоже, Змеюку ждёт выволочка за излишнюю болтливость. Надо будет снова к ней с волшебным эликсирчиком наведаться. Вдруг ещё что-то ценное выложит. Она ошиблась, тянет, взяв себя в руки. Мне показалось, она уверена, что женишься ты, как и твой отец, исключительно на драконессе, и, разумеется, этой драконессе Бу. Что ты знаешь о моём отце? Райнер резко тормозит, разворачивает меня. Хорошо хоть мы на улице, а не в очередном дворцовом переходе. А то мыть бы мне опять вжатый в холодный камень, без возможности вырваться из тисков. Ничего, отвечаю осторожно, непроизвольно задержав взгляд на чёткой линии его губ. Хорош ведь паршивец и целуется невероятно. А кровь-то к вообще деликатес. Как бы так не облизнуться. Слышала, что твой отец не участвовал в отборе и женился по любви. Райнер тоже не сводит пристального взгляда с моих губ. не выпускает из плена крепких рук. По любви соглашается. Дышит как-то подозрительно глубоко, сжимает ещё крепче, наклоняется ниже. Лишь бы отвлечь от явного намерения снова припасть ко мне с поцелуями, произнашу поспешно. И как твоя мать отнесётся к невестке, на которой ты женишься ради магии. Глаза Райнера темнеют, внутри леденеет что-то хищное, пугающее. Сейчас он совершенно не похож на бабника Лавеласа и выглядит ещё опаснее, чем раньше. Никак. Слова, словно тонкие льдинки, впиваются, пронзают, нагоняют в душу стылую стужу. Она погибла. Прости, я не знала, шепчу. Так-то моя родня тоже последние десятилетий веков не в этом мире, но для меня это давно уже не больной вопрос. А тут, похоже, очень даже свежая рана. Надеюсь, хоть тёмный он в этом не винит. Ну точно решила избавиться, иначе чего бы так глазам-то сверкать? Срочно пытаюсь припомнить, не откинул ли копыта по моей милости кто из драконов из их семейства? Так-то я больше старалась им жизнь не испортить, а не на тот свет отправить. Но вроде ничего такого в голову не приходит. Активирую комарика, за неимением под рукой ничего более подходящего. Принц морщится, передёргивает плечами. Очень старается сохранить суровое выражение лица, хотя, судя по всему, Единственное, чего ему сейчас хочется, выдать несколько громоздких словесных конструкций неприличного содержания. В свою очередь, стараюсь сохранить серьёзность и не предложить ему спинку почесать. Райнер отпускает меня, разворачивается, молча продолжает путь. Думаю, на что бы перевести тему. Хочу спросить, зачем ему зеркало, но кто это водороканюку знает? Вдруг прямо тут вытащит и заставит меня отражаться. У них что же из свиток, призывы тёмные имеются. Оглядываюсь на дом, что подозрительно следит за нами с другого конца улицы. Свиток закрыт магией огненных, его практически невозможно найти. «А ты искал?» — хватаюсь за фразу. «А кто не искал?» — хмыкает Драконюка. «Но нашёл лишь одну зацепку». «Какую?» — стараюсь, чтобы в голосе не звучала кровная заинтересованность. «Эта информация дорогого стоит». бросает на меня взгляд, снова иронично приподняв уголки губ. Ну, хотя бы передо мной уже прежний саркастичный бабник, а не опасный тип с повадками маньяка. Есть у тебя что-то, что ты можешь предложить взамен? И хотелось бы видеть за этим вопросом озабоченного Лавеласа, да весь мой тысячелетний опыт кричит, что не зря он меня сюда притащил, и плата его интересует, совсем иная. И он медленно кружит вокруг, прощупывает почву, сужает круги. Только вот каковы его цели? Что может быть у бедной служанки, пожимаю плечами. А знать то, о чём он там накопал, не просто хочется, но и жизненно для тёмны необходимо. Впрочем, для начала прижму Оливи и наведусь к Ведьми, у которой она свиток прикупила, а драконьюка. Проверяю магическую ниточку к моему собирателю драконьей кровишки. в принципе, пока пойдёт на другие нужды. Есть хочешь? спрашивает Райнер, аж дрогиво от такого совпадения. Очень хочу. Вот наполнится комарик, просто пировать буду. Ты на завтраке не была, напоминает. Если не заставишь меня питаться чем-то из запасов тёмной анабэль, времён её бурной жизни, сохранившись всё какой-нибудь лавке древностей до наших дней. Нет, смеётся Райнер. В этом вопросе я предпочитаю свежатину. Надеюсь, это не приглашение на охоту. Загонять драконами несчастных ланей не по мне. Никого не будем загонять, обещает. Тут неподалёку есть милое местечко. Просто зайдём и перекусим. Ну, если милое, пожимаю плечами. Милым местечком оказывается уютный ресторанчик на берегу речушки, которая перерезает Торнап пополам. Деревянный сруб с высокими черепичными крышами, Несколько башенок и балкон над водой. Согласна признать, что здесь и правда приятно. Проходим в большой зал с камином, в котором едва-едва потрескивают дрова. Столы накрыты белоснежными скатертями, но посетителей за ними мало. Впрочем, ещё даже не обед. Скайлера тут тоже знают. Немолодой мужчина в поварском переднике спешит поклониться, проводить нас в одну из отдельных кабинок за столиком. За окном бурлят мелкие, но быстрые водные потоки. виднеются прохожих на том берегу. Кристаллы связи есть, заправлены? спрашивает Райнер, пока мужчина отодвигает мне тяжёлый стул. Конечно, лорд Скайлер, кланяется тот. Мне нужно переговорить. Драконьюка не садиться. Принести? Нет, прими пока у дома заказ. Я быстро. Угу, кто бы сомневался, что не просто так он сюда притащился. И при мне не хочет разговаривать. Кого бы там не планировал дёрнуть? «Я бы послушала, конечно, да сомневаюсь, что удастся. Не Мирсоль же». «Хм, а может и мне связаться с Оливе, выяснить, где она мой свиток раздобыла? Если вдруг здесь, в Тарнапе, то как-нибудь отделаюсь от принца и проведу своё собственное расследование?» «Мне тоже переговорный кристалл для начала». Сообщаю, едва за Райнером закрывается дверь. «А из еды что-нибудь на ваш вкус?» «Сию минуту», — кланяется мужчина. Через несколько мгновений появляется со специфическим зеленоватым артефактом. Раньше они пороще были, а сейчас столько изрезанных острых граней, непонятно с какой стороны подступиться. Ладно, разберусь. Благодарю. Дожидаюсь, пока уйдёт. Закрываю на специальный замок дверь, на случай, если вдруг Райнер раньше освободится. Ни к чему, чтобы он меня с Аливи видел. И спешу воздействовать магией на устройство связи.